Глава восьмая. Разговоры со взрослыми детьми. Когда наши дети вырастают, все меняется. Они начинают отдаляться от нас и строить свою взрослую жизнь. Происходит их сепарация. Это естественный процесс, но обычно он не проходит гладко, и родителям приходится сталкиваться с одной из двух проблем. Первая возникает тогда, когда дети взрослеют слишком быстро. Мы еще не готовы к этому, а они уже живут своей взрослой жизнью. Уезжают, реже звонят, не спрашивают советов. Мы начинаем чувствовать себя ненужными, как будто они отодвинули нас за пределы своего мира. Вторая проблема, пожалуй, еще сложнее. Это ситуация, когда дети, наоборот, застревают на пороге взрослости. Они тормозят свое взросление, как будто отказываются вылетать из родительского гнезда продолжают жить с родителями, не стремятся устроиться на работу, не торопятся брать на себя ответственность. Как же проходить через это? Нам станет легче, если мы сможем признать, что процесс сепарации вообще никогда не идет по прямой. Перекосы будут происходить обязательно либо в одну сторону, либо в другую, и это нормально. Эти перекосы могут быть незначительными, а могут быть драматичными и даже трагичными. Но если мы, родители, понимаем и принимаем, что сепарация неизбежно сопровождается сложностями, что она не обязана протекать гладко, то и нам, и нашим детям станет легче проходить этот путь. Поэтому просто примите тот факт, что жизнь никогда не движется по прямой. Ни одна река в мире не течет по прямой. Мне очень понравилось, как одна моя клиентка проходила этап сепарации со своей дочерью. Проблема заключалась в том, что девочке было сложно общаться со сверстниками и заводить друзей. Она предпочитала учиться дома, а не ходить в школу. По сути, у нее была легкая форма социофобии, с которой она понемногу справлялась. Мама и дочь вместе размышляли, как лучше поступить. Девочка прекрасно училась и собиралась стать врачом. Оставался важный вопрос – поступать в университет в родном городе или рискнуть и уехать учиться в другой? Дома все привычно, безопасно, рядом родители, которые могут поддержать. Но жизнь в другом городе дает возможность научиться самостоятельности и преодолеть свою социофобию. Моя клиентка старалась изо всех сил не давить на дочь и не навязывать свое мнение. Она помогала ей осознать, что у каждого пути есть плюсы и минусы, и только ей решать, с какой скоростью и в каком формате двигаться вперед. Это и было главной поддержкой – дать девочке возможность самой почувствовать, как ей лучше проходить этот этап жизни, и самой задавать ритм и интенсивность происходящим переменам. Девочка выбрала более сложный для себя вариант и приняла решение поступать в вуз в другом городе. И хотя маме было бы намного комфортнее, если бы дочка продолжала находиться с ней рядом, она от всей души поздравила ее и поддержала такое решение. Но взросление редко бывает простым. В современном мире детям все реже приходится преодолевать настоящие трудности, зато вокруг них масса соблазнов, в которых можно запросто увязнуть. Редко кому из сегодняшних детей приходится рубить дрова и носить воду. Мало кто из них жил в общежитиях и коммуналках, где приходится учитывать интересы других людей. Компьютерные миры, сериалы, аниме, соцсети заполняют почти все их время. А если ваш ребенок пришел в этот мир со сложным характером, трудностей с социализацией у него может быть еще больше. И это происходит не только в нашей стране, но и во всем мире. Например, в Японии широко распространено такое явление, как хикикамори. Так называют молодых людей, которые отказываются от социальной жизни и стремятся к изоляции. Они редко выходят из дома, не работают и живут на иждивении близких. Часто в основе подобного поведения лежит страх перед взрослением, ошибками и ответственностью. Вспоминается случай, когда ко мне обратилась клиентка по поводу своего 23-летнего сына, сильно увлеченного компьютерными играми. У юноши был не тяжелый врожденный порог сердца, поэтому угроза призыва в армию над ним не висела. Он с треском вылетел из университета, не сдав даже первую сессию. Сказал маме, что у него депрессия, и заперся с компьютером в своей комнате. Он мог сутками не бриться, не умываться, приносил еду к себе в комнату, где только и делал, что все время играл. Ситуация была очень сложная. Дело в том, что желания что-либо менять у сына явно не было. Мы стали искать, на что моя клиентка могла бы опереться в сложившихся обстоятельствах. Вначале ей было дано задание осознать и прописать на бумаге все, что она делает для своего сына. Когда она это выполнила, я попросил ее прикрепить этот длинный список на холодильник, чтобы он постоянно был перед глазами. Стало ясно, что из-за болезни сына она слишком много тревожилась за его здоровье, чрезмерно опекала и не нагружала никакой помощью по дому. Затем мы решили, что моя клиентка напишет сыну несколько писем, в которых последовательно, шаг за шагом, объяснит ему свою позицию. И она написала, что он точно не глупее ее и не слабее физически, что он уже взрослый, но нигде не учится и не работает. И это несправедливо по отношению к ней. Она тщательно все обдумала и поняла, что категорически не согласна с таким положением дел. Так быть не должно». Как я и предполагал, сын не отреагировал на письма матери. Клиентке было очень нелегко. Годами она привыкла заботиться о сыне, ограждать его от всех проблем, помогать, а теперь ей предстояло сделать прямо противоположное. Но она понимала, если ничего не менять, сын так и останется в своем добровольном заточении. После долгих размышлений она не смогла придумать ничего лучше, чем перестать его кормить. Она честно написала сыну, «Я пока не смогла найти более удачного варианта, чем просто перестать покупать домой еду. Если у тебя есть лучшее решение, давай обсудим, я с радостью его рассмотрю, но так как было раньше, больше не будет». Она договорилась с соседкой, что станет ужинать у нее, и перестала приносить домой продукты. Это было очень тяжело противостоять компьютерной зависимости сына. Поначалу он вообще никак не реагировал и продолжал вести прежний образ жизни, не выходя из своей комнаты Но постепенно молодой человек доел все, что оставалось в доме – макароны, крупы, консервы А через полтора месяца все-таки устроился в качестве бариста в кафе К сожалению, наши родительские просьбы и убеждения далеко не всегда работают Иногда дети слышат нас только тогда, когда сталкиваются с последствиями своих решений И чем старше они становятся, тем сложнее нам донести до них свою точку зрения. Они уже заранее знают, что мы скажем про учебу, ответственность, планы на будущее, и чаще всего пропускают наши слова мимо ушей. Конечно, это может раздражать, ведь нам хочется помочь, подсказать, направить, сделать их путь во взрослую жизнь легче. Но давайте будем честны, разве в юности для нас самыми авторитетными были именно родители? Намного интереснее было узнать мнение преподавательницы танцев, харизматичной учительницы литературы или старшей подруги, которая умела шить потрясающие наряды. Что же делать родителям? Находить для своих детей авторитетных взрослых. Можно обижаться и настаивать на своем, а можно включить находчивость и стать для своих детей специалистами по связям с общественностью, начать окружать их интересными, увлеченными людьми, которые могут вдохновлять. Это может быть знакомый фотограф, который покажет, как через объектив видеть красоту Или предприниматель, который расскажет, как строить свое дело Или тренер, который объяснит, почему важно уметь не опускать руки и идти дальше, даже если проиграл Задача состоит в том, чтобы находить таких людей и договариваться с ними, чтобы они уделили время нашим детям Делились своим опытом и воодушевили их Ведь иногда один разговор с правильным человеком дает больше, чем сотни родительских нотаций. Но как сделать так, чтобы ваш ребенок почувствовал ценность общения с таким человеком? Лично меня вдохновила история одного моего ученика. Он трудился в крупной компании, занимал хорошую должность, но давно мечтал о собственном бизнесе. Проблема состояла в том, что он всегда работал в найме и никогда не сталкивался с предпринимательством. Он прекрасно понимал, что навыки и работоспособность – это круто, но они не гарантируют успеха, потому что бизнес – это всегда риск. Как-то на конференции он обратил внимание на выступление одного предпринимателя. Тот говорил уверенно, со знанием дела, но без лишнего пафоса. И мой ученик вдруг поймал себя на мысли, что этот человек точно знает о бизнесе что-то особенное. Что-то такое, о чем редко пишут в книгах и говорят на тренингах. Тогда он нашел его контакты и написал короткое сообщение. «Здравствуйте. Ваше выступление на конференции меня впечатлило. Я хотел бы задать вам пару вопросов. Можно вас пригласить на обед в ресторан, который вам нравится? Я был бы очень признателен, если бы вы согласились». Предприниматель согласился, и во время обеда мой ученик задал ему всего один вопрос. «Когда я слушал вас на конференции, то понял, что вы знаете о бизнесе что-то такое, чего другие не знают. Но что именно?» Что вы понимаете в бизнесе, чего остальные не понимают? В ответ предприниматель больше часа рассказывал о тончайших нюансах бизнеса, которые можно увидеть только изнутри. Мой ученик просто записывал эти ценнейшие рекомендации и в конце обеда восхищенно спросил собеседника «Вы уделили мне столько времени, делясь своими знаниями. Почему?» Ответ оказался неожиданным, потому что меня больше никто об этом не спрашивал. Этот разговор и полученные знания стали для моего ученика ключом к переменам. Вдохновленный беседой, он смог превратить мечту в реальность и открыть в своем городе сеть уютных гостиниц. Почему я рассказываю эту историю? Потому что она показывает, возможности открываются перед тем, кто умеет задавать правильные вопросы. О чем стоит спрашивать в такой ситуации? Мне лично нравятся следующие вопросы. «Если бы вам было столько лет, сколько мне сейчас, на чем бы вы сконцентрировали свои усилия? Если бы вы оказались на моем месте, какие ошибки постарались бы не допустить? Что в жизни оказалось для вас важнее, чем вы думали, а что, наоборот, не стоило того внимания, которое вы ему уделяли?» Такие вопросы не дают готовых инструкций, но в этом их ценность. Они не ограничивают, не заставляют следовать чужому сценарию, а помогают посмотреть на ситуацию шире. Иногда достаточно одного такого разговора, чтобы туман рассеялся, и ты вдруг ясно понял, где находишься и какие шаги могут привести к нужному результату. Я много раз видел, как правильно заданные вопросы меняли судьбы. Когда мои клиенты находили интересных людей и задавали им ключевые вопросы, это помогало правильно расставить приоритеты. Ведь по-настоящему важные разговоры – это не просто обмен мнениями. Это возможность взглянуть на свою жизнь под новым углом и заметить то, что раньше было неочевидным.